Глава 15 К скандалу, то есть, как выяснилось, по дороге к главному событию сезона, а точнее, открытию выставки откровенных полотен самого величайшего из великих. Или что-то в этом роде. Я, если честно, после откровенных полотен уже не вчитывалась. О чём вовсю гудели вездесущие рекламные шары, и мыльных пузырях размером с голову кривлялась синина мордашка, указывая на мигающий красным адрес главного события. Из чего можно было сделать вывод, что кое-кто на рекламу не поскупился. Мы с драконом чуть не опоздали. Из приятного карман моих брючек согревала расписка, что кое-кто обязался отработать в моем салоне завтра в самый наплыв клиентов. «А что, у кого еще преемник на ресепшн гостей приветствует?» Неплохо бы, кстати, заранее народ о таком оповестить. Вот чем бы сейчас заняться, не смотреть, как Сеня дурью мается. Из неприятного попа таки горело. И губы, и кое-что еще. О том, что творится что-то не то что противозаконное, но во всяком случае нарушающее общественный порядок, впрочем, когда Сене было по-другому, мы заподозрили по всеобщему ажиотажу. Стражи призывающий всех к порядку без толку и брюзагусу который раздобыл где-то рупор и заобравшись на помост с магическим шаром размахивал руками подогревой вывеской уговаривал всех разойтись потому как главное событие сезона отменяется переносится обиженно поправлял стоящий рядом со скучающим видом сеня При этом помощник любовно поглаживал несколько внушительных таких сумок на своем поясе, среди которых затерялась и наша, самая скромная, зато с логотипом. Народ, окруживший помост, негодовал по случаю отмены главного события. Находились и такие, которые утверждали, что за билеты и деньга уплачено. То, что мероприятие было бесплатным, их не смущало. «Вот как расстроились. А все вы!» — сокрушался Сеня. «Может, все же уступите? Хотя бы одну картину, я заплачу». «Что здесь такое?» — спросил дракон, забираясь на помост и подавая мне руку. «А я вам скажу, что такое». Оставив в покое рупор, Брюзагус поманил нас за собой в шатер. «Я еле успел, вот что. Такой позорно-коралловый дом». Изнывающий от любопытства я не стала дожидаться иного приглашения, и ужом юркнула внутрь. «Дракон за мной!» «Это что?» «Потряс небеса!» «Нуж ну, во всяком случае приподнял!» «Магический шатер над помостом!» «Правда, заметив это, преемник мгновенно умолк!» «Вопль негодования!» «Ммм, довольно стильная обнаженка!» «Хихикнула я!» «А у тебя сень талант!» На полотнах был принц. На всех. Наследник кораллового трона, оушен, рэма и так далее. Нарисован принц был настолько виртуозно, что демонстрирующие нам свои самые выигрышные позы, маленькие копии, казались живыми. Однако было два «но». Первое. Принц был обнаженным. Второе. Его мужское достоинство было микроскопическим. «Ах ты, гадёныш!» — на свои мальковые размеры ориентировался. Сеня, неизвестно где раздобывший берет, лихо заломил головной убор на бок и ответил с грустью в голосе. И «Ещё чего? Настоящий художник должен быть правдив!» «Нет, я после, скажем так, спасения утопающих, а также всего, что было на скале, была самым, что не есть свидетелем Сининой мелочной во всех отношениях мести». Принца понимала, хотя и не во всем. «Мариэль, не смотри, а тебя я убью!» Ситуацию спас Брюзугус. Он, убедившись, что Синина искусство нас больше не интересует, хозяйским щелчком собрал полотна и, обернув их тройной магической защитой, направил в сейф, выглянувший из портала, после чего гаркнул. «Молчали бы, ваша светлость!» Дракон посмотрел на Альбатроса внимательно. «Ты грибов-берсерков объелся? Откуда этот фонтан смелости?» «Вам все шутки шутить!» — не растерялся Брюзугус. «А не хватало нам еще полную площадь свидетельниц?» Толпа снаружи, притихшая до этого момента, восторженно взвыла. «Уж не знаю, понимал ли народ, что у нас тут происходит, но ему явно нравилось. Еще и кобель. — процетил я сквозь зубы. «Ты обалдел?» — вытаращился на ухмыляющегося первого советника дракон. «Какую еще площадь? Мариэль, не слушай!» Так, продолжай переругиваться с Альбатросом и уговаривать хихикующую меня не верить им, принц тем временем продолжал подступать к Сене хищной пружинистой походкой. Сеня, разумеется, это дело видел и разумно отступал, Однако в какой-то момент отступать ему стало некуда. Дракон припёр его к стенке буквально. И тогда Сеня хлопнул в ладоши, и... Шатёр исчез. Мы оказались на всеобщем обозрении. По коже вдруг с побежали мурашки озноба. Такое чувство бывает от чужого взгляда, особенно если смотрит кто-то неприятный. Сейчас это чувство было острым, сконцентрированным. Меня будто ледяной судорогой скрутило. Однако тут же прошло. Я нервно огляделась. Захотелось домой, на дно укрыться пушистым листом королевской мху-водоросли, и пусть Сеня булькает над ухом что-то успокаивающее. «Напрасно вы, ваше высочество, на сироту взъелись!» «С кроткой укоризной», — сказал дракону мой помощник, — и потупился. «Грех вам!» «Одно дело убивать Сеню при нас с Брюзугусом», — Мы как бы ни в счет. И совсем другое — в присутствии стольких свидетелей. Эту светлую мысль и принялся немедленно доносить его высочеству с вистящим шепотом на всю площадь Брюзугус. Ну, на то и первый советник. «Я прикажу тебя казнить», — процедил дракон. Толпа, окружившая помост, снова взвыла. На этот раз от сочувствия Ксении. Дело в том, что Сеня умеет вызвать жалость. Даже не профессионально, а каким-то мистическим образом. Отказывающаяся верить в потустороннее, я долго пыталась понять, как у него это выходит. И пришла к выводу, что все потому, что Сеня сам верит в искренность своего вранья во время маниакальной стадии. Вот и сейчас подбородок моего помощника задрожал, в широко распахнутых глазах слезы. Он даже руки поднял с обреченным видом. Ни малейшей попытки к сопротивлению. Как вам будет угодно, ваша светлость? Раз уж вы, как есть самодур. А не было в моих полотнах обмана. Бывает, знаете ли, что вещи совсем не такие, какими кажутся. Вот опять же, прическа ваша. Заморочивший нас своей чепухой, коварный вьюнец сделал молниеносный выпад. И по спине зарычавшего вулканом дракона застроилась огненная грива да с самого помоста. Ну а что? За завтрашнюю стрижку все-таки дракон спешил на площадь. Жаль, что не сильно. Его высочество расплатился распиской. Меня бы, кстати, устроило и устное обещание, что дракон больше в мой салон не ногой. Сам расписку выбрал. А вот за мытье головы в исполнении хозяйки салона. Чешун тиранистый, то есть тиран чешуйчатый, расплатился таки по-своему. Так что сейчас, когда Сеня выдернул из огненной шевелюры длинную палочку, как только догадался, на которую аккуратно намотали результат моей справедливой мести за колечко осьминожки, и получилось вполне себе, мне чешуйчатого было совсем не жаль. Так ему и надо. «Ваше высочество, не усугубляйте», — процедил Брюзугус. «Хватит, и без того же отличились. Или, клянусь своими маховыми перьями, Покажу ваше художество их величеством. Мои художества. Слышишь, Коралловый, неожиданно спокойно сказал ему Сеня. Ты чем на сироту покушаться? Лучше бы экземпляр выкупил для невесты. Идея неплохая. также неожиданно спокойно ответил принц. Но я как-нибудь сам. А меня вдруг снова пронзило этим чувством. Холод зноб мириады мурашей с ледяными лапками. Время вдруг замирает, будто с размаху налетело на невидимую стену. Медленно, как в кошмарном сне, оглядываюсь. Застывший в воздухе свист. Острее стрелы, такое четкое, а мир позади расплывчатый. Оно совсем рядом, пройти протяни руку, дотронешься. Вот только руки, да и все остальное отказывается подчиняться. Я понимаю, что это оцепенение просто кажется таковым на фоне мыслей, несущихся с сумасшедшей скоростью. Как понимаю и то, что не успею вернуться. Просто не успею. Сейчас будет больно. А потом ты умрешь. Проносится в мыслях. Мариэль. Взметнувшиеся с полохи пламени, кувырок, ушиб, тяжесть. Обнаруживаю себя вдавленной в помостом, мощным и просто неподъемным мужским телом. «Как ты, малыш?» Принц помог мне подняться. Я замотала головой. Просто роняли меня на площади, а поднимали уже в каком-то помещении. «Как ты, моя маленькая, испугалась?» «Этого еще не хватало. Завопил вдруг брюзагус из-за спины дракона. А вдруг она отравлена, вашего «Кто отравлена?» — немедленно заинтересовалась я. «Сама погляди!» — простонал Сеню, после чего сложился пополам от беззвучного хохота. «Они о чем?» На бесстрастном лице преемника жили только глаза и желваки. К его чести, препятствовать удовлетворению моего любопытства он не стал. Я выглянула и поспешно зажала рот рукой. Внутри все сжалось от нежности и жалости». Ну и немножко затряслось от смеха Это все Сеня Оушен, и ты молчишь, ты с ума сошел? В той части тела дракона, что пониже спины И, к слову, части и весьма и весьма Торчала стрела Та самая, что метила мне в сердце А угодила Аккурат в драконью же Конец первой книги Читала Людмила Шапочкина